Кардиксе достаточно было мельком взглянуть на лицо вошедшей Аврелии, чтобы понять, произошло нечто важное. Но она промолчала. Да и не надеялась она, что хозяйка поделится с нею новостью. Отношения между госпожой и служанкой были добрыми, но не настолько доверительными и уж тем более нефамильярными. Поняв, что Аврелии требуется побыть в одиночестве, Кардикса незаметно вышла. Комната отражала вкусы своей владелицы. Вдоль стен тянулись полки с книжными свитками. На столе лежали отточенные грифели, восковые таблички и костяные стилысы для письма. Спрессованные плитки сепии ожидали, когда их, растворив в воде, превратят в чернила. Чернильница с крышкой, полная коробка великолепного песка для присыпания только что написанного, а бак. В одном углу стоял настоящий ткацкий станок. Стена за ним была увешана полотнищами шерстяной ткани разной плотности и цвета. Красные и пурпурные, голубые и зеленые, розовые и кремовые, желтые и оранжевые. Аврелия сама ткала их, сама подбирала изысканные оттенки для своих одежд. На станке же обычно лежала тонкая огненно-красная ткань из тончайшей шерстяной пряжи. Покрывала, заранее приготовленная ко дню свадьбы. Шафрановая ткань для платья невесты ждала своего часа. Считалось дурной приметой начинать кроить и шить платье до того, как будет полностью оформлен брачный договор. Имея талант к работе по дереву, Кардикса уже наполовину закончила резные украшения для дверной ширмы. Изготовлены они были из редкостных африканских пород. Кусочки полированного камня — сарда, яшмы, сердолика и оникса, из которых она намеревалась выложить на ширме листья и цветы, были бережно завернуты и сложены внутрирезной деревянной шкатулке — одного из ранних образцов ее искусства. Аврелия закрыла ставни но решетку оставила открытой, чтобы свежий воздух проникал в комнату. Ей никого не хотелось видеть, ни служанку, ни младших братьев. Смущенная и озабоченная, она уселась за стол, положила руки на столешницу и глубоко задумалась. Как бы поступила на ее месте Корнелия, мать граххов Она была для Аврелии высшим образцом. Как бы поступила Корнелия, мать Гракхов? Что бы подумала Корнелия, мать Гракхов? Так она ежечасно обращалась к своему идеалу. Корнелия была идолом Аврелии, эталоном, по которому девушка сверяла свои поступки. Среди свитков, выстроившихся на полках ее комнаты, были... Все опубликованные письма и заметки матери Граков, и все работы, в которых хотя бы упоминалось имя Корнелии. Кем же она была, эта Корнелия Мать Гракхов? Она была всем тем, чем должна быть знатной риблинки. Младшую дочь цепиона африканского, победителя Ганнибала, ее в 19 лет выдали замуж за очень знатного человека Тиберия Симпрония Гракха которому было тогда 45. Ее мать Эмилия Павла была сестрой великого Эмилия Павла. 20 лет Корнелия оставалась безупречной женой Тиберию Симпронию Гракху. Она подарила мужу 12 детей. Гай Юлий Цезарь, пожалуй, считал бы, что из-за смешения двух очень древних кровей Корнелиев и Эмилиев, дети ее рождались слабыми. Но Корнелия упорно выхаживала каждого ребенка и сумела спасти троих из них. Первой из выживших детей была девочка Симпрония, вторым — мальчику, наследовавший имя отца — Тиберий. Последнего сына Корнелии звали Гай. Достойная дочь своего великого отца, преклонявшегося перед всем эллинским, Корнелия была прекрасно образована и сама обучала своих детей. Когда ее муж умер, многие хотели жениться на вдове Гракха, ибо та умело управляла хозяйством, да и рожать еще могла. К тому же привлекали ее знатность и довольно большое состояние. Среди претендентов на ее руку был даже сам Птолемей Эвергет бывший царь Египта, сохранивший власть над Киренаикой. Он провел в Риме долгие годы изгнания. После его бегства из Египта и до восстановления в царских правах — это произошло через девять лет после смерти Тиберия Гракха — занимался Птолемей Эвергет в Риме тем, что забрасывался над жалобами и подкупал властей придержащих, дабы те помогли ему в конце концов вернуть египетский трон. Царь Птолемей был на 8 лет моложе 36-летней вдовы и не так безобразно толст, как впоследствии. Он добивался ее руки столь долго и настойчиво, как будто речь шла по меньшей мере о возвращении царства. Но даже египетский владыка успеха не имел. Корнелия, истинная римлянка, не могла принадлежать какому-то там иноземному царьку, как бы богатый могуч он ни был. Более того, Мать Граков решила, что настоящая знатная римлянка овдовев вообще не должна вторично выходить замуж, и поклонник за поклонником получали вежливый отказ. Вдова предпочитала одна растить детей покойного Тиберия Симпрония Гракха. Когда ее старший сын, народный трибун Тиберии Гракх, был убит, Она держалась с поразительным мужеством и не обращала внимания на слухи о причастности ее двоюродного брата Сцепиона Эмилиана к этому убийству. Не трогала ее и смертельная ненависть, вспыхнувшая между Сцепионом Эмилианом и его женой, ее дочерью Симпронией. Не тронула ее и загадочная смерть Сцепиона Эмилиана, который, опять же, по слухам, был убит собственной женой ее дочерью Симпронией. Невозмутимая, добродетельная Корнелия осталась одна со своим последним, со своим дорогим сыном Гаем Гракхом. Воспитывала его и готовила к политической карьере. Однако, когда ей исполнилось семьдесят, Гай Гракх пал жертвой насилия. Все решили, что этот страшный удар сломит Корнелию, мать Гракхов. Но нет. В знак траура она ходилась непокрытой головой, но продолжала жить. Овдовевшая, потерявшая двух прекрасных сыновей, оставалась еще дочь Симпрония. Но и та после совершенного ею преступления озлобилась и затворилась от людей. «Я должна вывести в жизнь мою дорогую маленькую симпронию», — твердила Корнелия, сосредоточив все свои интересы на крошечной дочери Гая Гракха. Из Рима она уехала, поселилась на огромной вилле в Мизене, ставшей эталоном вкуса и изящества. Друзья долго уговаривали не утаивать от потомков ее письма и статьи, и здесь, на вилле, она, наконец, собрала свое эпистолярное наследие — и великодушно позволила старому Сосию из Аргилета опубликовать его. Личность автора ярко отразилась в этих заметках, остроумных, изящных, обаятельных и весьма содержательных. В Мизене Корнелия закончила и свои записки. Когда Аврелии было 16, а матери Гракхов 83, Марк Аврелий Котта с Рутилией проезжая через Мизену, нанесли Корнелии визит. С ними были все их дети, включая надменного Луция Аврелия Котту, который в свои двадцать шесть держался от семьи особняком. Детям велели вести себя скромнее висталки и сосредоточеннее кота перед прыжком, не суетиться, не качаться на стульях, не пинать друг друга ногами. Под страхом смерти. Впрочем, то были напрасные предосторожности. Корнелия, мать Гракхов, прекрасно понимала мальчиков, а ее внучка Симпрония была лишь на год моложе Аврелии. Каким прекрасным было то время, когда сама Корнелия была молода, а ее сыновья, теперь уже принадлежащие римской истории, были еще славными живыми мальчишками. Очарованная младшими коттами, она засиделась в их обществе Даже дольше, чем хотелось бы секретарю Корнелии, ее верному рабу. Старая Матрона была уже слишком слаба. Домой Аврелия вернулась вдохновленная. Она поклялась, что когда вырастет, будет столь же твердой, терпеливой и честной, как Корнелия, мать Грахов. После этого ее библиотека и пополнилась трудами замечательной женщины. Встречи их не суждено было повториться. Следующей зимой мать Гракхов умерла, сидя с непокрытой головой и держа за руку внучку. Она только-только успела известить юную Симпронию о ее помолвке с Марком Фульвием Флаком Бамбалием, Заикой. Он был единственным из семьи Фульвиев Флаков, кто спасся в те ужасные дни, когда истребляли союзников Гая Гракха. Корнелия с удовольствием сообщила внучке, что все еще обладает в Сенате достаточным влиянием, чтобы противостоять «lex vaconia demulierum hereditatibus» — закону вакония, лишающему женщин право наследования. В данном случае, в связи с тем, что несколько неожиданно объявившихся кузенов, пользуясь этим законом, предъявили свои права на обширное достояние симпрониев. Требование, — добавила она, — распространяется и на следующее поколение, в том случае, если женщина будет иметь лишь прямого наследника. Смерть Корнелии, матери Гракхов, была столь легкой и благостной, что весь Рим увидел, боги действительно любили Корнелию, мать Гракхов, и позаботились о ней. Как представительница рода Корнелиев, Она была погребена в земле, а не предана сожжению. Земля, извиняюсь, семья Корнелиев была среди знатных фамилий Рима, да и незнатных тоже, единственной, которая оставляла тела своих умерших после смерти нетронутыми. Великолепное надгробие на латинской дороге стало ей монументом, где всегда лежали свежие цветы. С течением лет оно превратилось в своего рода святыню, в некий алтарь, хотя культ Корнелии официально и не возводили. Римские женщины при случае молились Корнелии и оставляли у ее могилы подношения. Она сделалась их богиней, но весьма необычной для воинственного римского пантеона, символом непобедимости духа перед лицом величайших страданий. Так как же поступила бы Корнелия, мать Гракхов? Впервые Аврелия не знала, как ответить на этот вопрос. Ни логика, ни инстинкт помочь не могли. Ведь идеалу Аврелии родители никогда не предоставили бы свободу выбора. Конечно, Аврелия понимала, почему хитрый дядюшка Публий предложил такой выход. Она была достаточно начитанной, чтобы обнаружить параллели между своим положением и положением Елены Троянской — хотя и не считала себя роковой женщиной. В конце концов, она пришла к решению, которое наверняка одобрила бы Корнелия, мать Грахов. Холодным рассудком тщательно исследовать личности своих поклонников и выбрать среди них наилучшего. Не обязательно того, который больше понравится. Главное, чтобы он соответствовал идеалу истинного римлянина и гражданина. Пусть он будет благородного происхождения, по меньшей мере из сенаторской семьи, репутация которой за все время существования республики ни разу не была запятнана бесчестием. Пусть будет храбр, равнодушен к деньгам, неподкупен, готов, если необходимо, отдать жизнь за Рим или за свою честь. Немалый список необходимых достоинств. Вот только как девушке со скромным жизненным опытом убедиться, что суждение ее не ошибочно? Она решила поговорить со старшими членами семьи. Марком Коттой, Рутилием и старшим братом Луцием Аврелием, чтобы те тоже постарались непредвзято оценить каждого из кандидатов. Все трое честно попытались помочь. Увы, и это не помогло. Мнения старших только сбивали ее с толку. Аврелия так и не определила, какой из женихов лучше. — Ни один ей не понравился, — печально сказал кот-то жене. — Ни один, — со вздохом подтвердила жена. — Невероятно, Рутилия! — Восемнадцать лет, девчонки, и ни по одному не вздыхает. Что с ней такое? — Откуда я знаю, — отозвалась Рутилия. «Тут она пошла не в меня». «Ха! Ну уж, конечно, и не в меня!» — огрызнулся было Котта, но затем сдержал раздражение и поцеловал жену. Впрочем, уныние от этого не прошло. «Готов биться об заклад, ты знаешь, что в конце концов она не найдет ни в одном из них ничего хорошего». «Согласна. Ну и что же нам тогда делать?» Если ничего не предпримем, останемся с первой в истории Рима своевольной старой девой на руках. — Отправим-ка ее лучше к моему брату, — сказала Рутилия. — Пусть поговорит с ним. Котто просветлел. Прекрасная мысль. На следующий день Аврелия вышла из особняка Котты на Палатине и отправилась в дом публи Рутилия Руфа в Каринах. Ее сопровождали Кардикса и два огромных раба Галла, чьи обязанности были многочисленны и разнообразны, но чаще всего требовалась их колоссальная сила. Ни Котта, ни Рутилия не хотели мешать разговору Аврелии с дядей. а встречи договорились заранее, так как консул был очень занят. В Рим он прибыл улаживать административные дела. Гней Малли Максим... Набирал большую армию, намереваясь перебросить ее в конце весны в заальпийскую Галлию. И все же Руф не мог не выкроить время для родни. Рутилии всегда стояли друг за друга горой. Марк Котта встретился с Шуриным еще затемно и объяснил ситуацию, которая необыкновенно удивила Рутилия Руфа. — Вот так малышка! — воскликнул он. Какое непоколебимое целомудрие! Во всяком случае, можно быть уверенным, что она не примет неверного решения и сохранит целомудрие до конца жизни, сколько бы мужей и детей не имела. Надеюсь, публирутилий, ты знаешь, как быть, — сказал Котто. Я же не вижу просвета. А я вижу, — уверенно произнес Рутилируф. Руф. Пришли ее ко мне к десятому часу. Мы пообедаем вместе. Домой я отправлю ее в носилках под надежной охраной, не бойся. Когда Аврелия пришла, Рутилируф отослал Кордиксу и Галлов в помещение для слуг, чтобы те пообедали там и подождали, пока их не позовут. Аврелий уже провел в треклинии и предложил устроиться на стуле с высокой спинкой я ожидаю только одного гостя сообщил он сам устраиваясь на обеденном ложе «Ур, холодно да как насчет теплых шерстяных носков племянница любая другая девушка согласилась бы скорее умереть чем надеть шерстяные носки больно уж не изящно но только не аврелия лишенная излишнего кокетства с ее поразительно трезвым умом В треклине действительно было холодно, а простудиться ей не хотелось, поэтому она просто кивнула. Вызвали Кардиксу и приказали взять у экономки носки, что было исполнено с завидной быстротой. — Ах ты умница моя! — воскликнул Рутилируф. Руф. Он действительно от всей души восхищался здравым смыслом племянницы, как восхищался бы красивой океанской жемчужиной, найденной на заплеванном побережье Остии. Никогда не преклонявшийся перед женщинами, он ни разу в жизни не давал себе труда задуматься над тем обстоятельством, что чувства здравого смысла встречаются у мужчин отнюдь не чаще, чем у женщин. Тем естественнее Аврелия казалась ему чудесным перлом на грязной отмели людского моря, и он чрезвычайно дорожил ею. — Спасибо, дядя Публий. — сказала Аврелия и перевела взгляд на Кардиксу, опустившуюся на колени, чтобы надеть девушке носки. Обе были поглощены этим занятием, когда вошел тот самый единственный гость Публия Рутилия Руфа. Никто из них даже не отреагировал на его появление. Гость устроился на ложе по левую руку от хозяина. Наконец Аврелия посмотрела в глаза Кардикси и сказала ей спасибо с чарующей улыбкой, а затем подняла голову и посмотрела через стол на дядю и его гостя. Улыбка, предназначенная Кардикси, еще играла у нее на лице, а на щеках проступила нежная краска. Аврелия была восхитительна. «Гай Юлий — это дочь моей сестры». — сказал Публиру руф учтиво. — Аврелия, позволь представить тебе сына моего старого друга Гая Юлия Цезаря. Он тоже Гай, как и отец, но он не старший сын. Широко распахнутыми фиалковыми глазами смотрела Аврелия в глаза своей судьбы, и ни тени мысли об идеале римлянина, о Корнелии матери Гракхов не промелькнуло в ее голове. Она видела только удлиненное, типично римское лицо с длинным носом, небесно-голубые глаза, пышные, слегка вьющиеся золотые волосы и прекрасный рот. И после недолгой внутренней борьбы с собой Аврелия влюбилась. Конечно, они поговорили о том, о сём. рутили постарался им не мешать. Он был доволен собой. Из сотен знакомых молодых людей он выбрал одного единственного, достойного его драгоценной морской жемчужины. Он любил юного Гая Юлия Цезаря и ожидал от него в будущем славных деяний. Молодой Гай Юлий был настоящий римлянин, к тому же из прекрасной семьи. Сам стопроцентный римлянин Публий Публирутилируф был бы особенно доволен, если бы в результате взаимной приязни между юным Цезарем и Аврелией он, Публирутилируф, породнился со своим старинным приятелем Гаем Меммием. Гаем Марием, прошу прощения. Обычно, слишком застенчивая, чтобы пускаться в многословные беседы, Аврелия вдруг позабыла о всякой сдержанности и говорила, говорила с молодым Гаем Юлием Цезарем, говорила долго, открыто, по душам. Она узнала, что Гай состоял младшим военным трибуном в Африке при Марии, и несколько раз его воинские заслуги отмечались различными почетными наградами. Он получил корона Муралис, крепостной венок, за битву у цитадели на Молухе. Штандарт за первую битву у Цирты, девять серебряных фалер за вторую. Во время второго сражения под цирты он был тяжело ранен в ногу и с почестями отправлен домой. Ей было нелегко вытянуть из него эти признания. С гораздо большим увлечением он рассказывал о подвигах своего старшего брата Секста. И еще она узнала, что в этом году Гайюлей назначен на монетный двор. Он был одним из троих молодых людей, которым в их предсенаторские годы представлялась возможность изучить систему римской экономики, разобравшись в природе денег. «Деньги исчезают из оборота», — рассказывал Гайюлий. «Наша работа — делать как можно больше денег. Но не ради личного обогащения. Богатство всего Рима зависит от того, сколько новых денег будет выпущено в году». Вот мы их и чеканим. Но как может такая основательная вещь, как монета, исчезнуть? Спросила Аврелия, хмурясь. Может упасть в канаву, может расплавиться в, мо в огне, ответил Цезарь. Некоторые монеты просто превращаются в ожерелье. Но большинство исчезает в копилках. А когда деньги лежат в кубышке они перестают выполнять свою основную работу. А что это за основная работа? Поинтересовалась Аврелия, никогда не имевшая дел с деньгами, так как ее нужды были весьма незатейливы, а родители относились к ним благосклонно. Постоянно менять владельца. Это называется циркуляцией. Когда деньги циркулируют, то на каждого, через чьи руки они прошли, падает часть их благодати. Человек покупает товары или услуги. Одно условие. Деньги должны постоянно циркулировать. Таким образом, вы должны восполнить те монеты, которые кто-то отложил в кубышку, понимающе сказала Аврелия. Однако спрятанные деньги все еще здесь, в Риме. Ведь так? И что же произойдет, если огромное количество этих утаенных денег будет вдруг снова пущено в оборот, Тогда стоимость денег упадет. Так Аврелия получила свой первый урок экономики. А сейчас мы обсуждаем, какое изображение должно быть отчеканено на монетах, продолжал Гай Юлий Цезарь, покоренный тем, как восхищенно она его слушала. Ты имеешь в виду образ Виктории на Биге? Да, например. Проще чеканить повозку с двумя лошадьми, чем с четырьмя. Вот почему Виктория на наших монетах едет на биге, а не на квадриге. Но те из нас, у кого сохранилось хоть немного фантазии, хотят сделать что-нибудь более оригинальное. Деньги выпускают трижды в год, и каждый из нас троих определяет, что именно будет вычеканено в очередной раз. «А ты уже что-нибудь выбрал?» — спросила Аврелия. «Да». «Серебряный динарий, выпускаемый в этом году, будет содержать на одной стороне голову Юлия, сына Энея, а на другой — акведук Марция в честь моего деда Марция Рекса», — ответил юный Цезарь. Потом Аврелия узнала, что летом Гай будет добиваться звания военного трибуна, а его брат Секст был выбран трибуном в этом году и собирается в Галлию вместе с Гнеем Малием Максимом. Когда было съедено последнее блюдо, дядя Публий усадил племянницу вкрытые носилки и отправил домой под охраной, как и обещал. Второго же гостя он попросил еще немного задержаться. — Выпьем чашу-другую неразбавленного вина, — предложил он. — Я так уже налился водой, что чувствую, отолью сейчас целое ведро. — Второе вели принести для меня, — улыбнулся гость. — Ну, а что ты думаешь о моей племяннице? — спросил Рутиль Руф после того, как им подали великолепное Тускуланское. — Что тут можно подумать? Я покорен? — Как по-твоему? Понравился ты ей, а? — Я ей? — Пожалуй, да. — Но уж я-то точно влюблен, — сказал юный цезарь. — Хочешь на ней жениться? — Конечно, хочу. Я полрима за нее отдам. — Отлично. — А это тебя не пугает? — Нет. Я представлюсь ее отцу, или, надо говорить, ее дяде, в общем, Марку Котте, и постараюсь еще раз увидеться с ней и добиться ее благосклонности. Непременно попробую. Я люблю ее, тут и сомневаться нечего. Рутилируф улыбнулся. «Думаю, я она тебя полюбила!» — он соскочил с ложа. «Ну хорошо, отправляйся домой, молодой Гаюли, и расскажи отцу о своих планах. А завтра повидай Марка Аврелия, что до меня я устал и отправляюсь спать».